Насколько себя помню, меня всегда влекло все необъяснимое и загадочное. Начинал я с книжек о призраках и снежных людях, но уже в детстве одних слов мне было мало. В душе моей бунтовал исследователь-практик. Нам с корешем Диманом было не больше семи лет, когда он впервые спровоцировал меня залезть в полусгоревший бревенчатый дом, где, по слухам, все еще догнивал труп старой хозяйки. Мертвяка я тогда так и не нашел, но какую-то известность в мальчишеских кругах завоевал. Диман же, умело используя мои чистые порывы, с тех пор все время подыскивал свежую цель, куда я с азартом первопроходца прокладывал девственный курс. В детстве я обшарил все близлежащие леса и старые деревни, а с возрастом начал ходить в самые отдаленные уголки нашей необъятной страны. Да, кстати, в том году я по наводке всё того же димана поселился в заброшенной хижине в дремучих лесах Северной России. Что там было, и рассказывать страшно. Впрочем, я всё записал, и кому интересно это, могу открыть мои дневники в лесу. Если вы их не читали, то придётся заново с вами знакомиться. Звать Лёха Фамилия Виноградов. Я уже взрослый 30-летний балбес, которому давно пора заводить семью и кучу детей. Но семья меня никогда не интересовала. Волей судьбы я стал охотником до острых ощущений, но, ну, сидя дома с женой и детьми, я был бы вроде живого трупа, если вы понимаете, о чем я. Ну, ладно, теперь к делу. Этим летом Диман снова меня взбаламутил. Я был бы виноват. предложил Наспер пожить месяцок в старой квартире его тётки, которая на днях умерла от приступа удушья. Родственница жила в заводском городке в 300 км севернее наших родных мест. Диман в детстве часто уезжал туда погостить на несколько недель летом, а потом рассказывал пацанам, что и речка там шире, и леса страшнее, да и девчата красивее. У него там даже своя банда друзей сколотилась. Тётка его любила как родного, потому что своих детей ей Бог не дал. После её смерти квартира по завещанию отошла к Диману, но только жить он в ней, конечно, не собирался. Этот хрыч недавно в Москве обосновался и теперь в провинцию приезжал лишь на пару недель в году. В глубокой и лесистой России все пятиэтажки стоят коробками. И отличается они в основном цветом. Те, что из кирпича, чаще красные, а те, что из панельных блоков, светлые. Дома, о котором пойдёт речь, построили из красного кирпича в 30-х годах прошлого века. По своей форме он немного отличался от привычных параллелепипедных хрущёвок и больше напоминал громадный терракотовый куб. Кирпичный, трёхподъездный изгой сторонился на приличной дистанции от микрорайона. Не знаю, как это получилось, но после того, как дом уже вовсюстроился, местные геофизики обнаружили опасную подвижность грунта рядом со стройкой, и потому план будущего микрорайона перенесли в более безопасное место. Вот так и вышло, что дом остался в стороне, а сам микрорайон разросся в 3 километровом отдалении. За всё время сюда так и не проложили асфальта. Все 3 км от современной окраины приходилось идти пешком или ехать на кочках по грунтовой дороге. Диман, конечно, не предложил бы мне пожить в этом доме только за его внешнюю странность. Почти все люди в округе, включая учителей и милиционеров, верили, что внутри старой пятиэтажки обитает жуткий полтергейст, призраки или какая-то иная психокинетическая сущность. Выживало жильцов на протяжении многих лет. У кого-то не выдерживало сердце, кто-то умирал во сне. А некоторые просто пропадали. Никто не хотел покупать там квартиру или обмениваться даже на самых соблазнительных условиях. В итоге, к лету 2013 года в проклятой пятиэтажке осталось только три жилые квартиры из сорока пяти. Будучи в кратковременном отпуске по делам завещания, Диман передал мне ключи от тёткиной квартиры, после чего пожелал приятно обделаться от страха и с тем отбыл в Москву. 30 июня далеко за полдень, имея на плечах ноут для записей и рюкзак с провизией, а на поясе охотничий нож, в ножных по пыльной дороге, прыгая через глубокие колдобины, я добрался до зловещего дома. Вокруг простирались дикие поля с полынью, одуванчиком и чертополохом. Напротив трех подъездов приютилась унылая детская площадка с двумя подвесными качелями и с покосившимся столиком под дырявым железным навесом, когда-то похожим на белосиний зонтик. От скамеек у столика остался только железный скелет, все доски давно растащили. На одной из качелей сидел типичный подросток североуральских широт. Несмотря на разгар лета, он был в кожаной курточке по-фрейерски на распашку, в грубых ботинках с толстой подошвой и в отцовских чёрных брюках, которые ему когда-то укоротили умелой рукой. Все эти детали туалета были мне хорошо знакомы, потому что вздёржных краях так одевались все гопники из малообеспеченных семей. Мальчишка держался за подвесные цепи качелей, и посердитому сдвинув брови, не спускал с меня глаз. Тёмные волосы на его голове давно не знали ножниц и мыла, что придавало подростковому лицу бомжацкую суровость. Должно быть, я привлёк его внимание издалека своим хипстерским видом. В туалет я носил джинсовые капри и красную рубашку в клетку. Из обуви не признавал ничего, кроме кед, и никогда не расставался с охотничьим ножом. Я увидел парня не сразу, а когда заметил свалил рюкзак рядом с качелями, решив поздороваться. Сигареты есть? опережает меня мальчишка. Такой способ приветствия считался типичным в наших провинциях. Возможно, столичный житель посчитал бы столь наглый выпад наездам, но я и ухом не повёл. Не курю, здороваюсь я в ответ, падая на соседнюю качель. Ты с этого дома? Хмурый вид подростка никак не прояснился. Он продолжал буравить меня взглядом. Ну, может, а что? «Да так, ничего», — пожимая ее плечами. «Просто собираюсь тут у вас пожить немного». Подросток демонстративно сплюнул в сторону и небрежно бросил. «Репортер, что ли?» «Да не, я сам по себе». «Ха-ха». Парень снова сплюнул и неожиданно спрыгнул с качели. «Я тоже». Я понял, что он собирается уходить и поспешил узнать, как его зовут. «А ты что, мусор, что ли?» Отвечает он мне встречным вопросом. «Не, я же сказал, сам по себе. Виталий меня зовут, а че?» «Ну, а я Леха». «Будем с соседями, значит?» Но мальчишка больше не удостоил меня взглядом. Лишь через плечо буркнул «Ага!» и поплелся куда-то в поля. Я не стал больше тревожить неразговорчивого отрока и с каким-то тяжелым предчувствием посмотрел на грязно-красный дом с темными немытыми окнами. Одинокий, окруженный полями, он походил на побитое кирпичное чудовище, брошенное умирать, вдали от живых людей. Прошёл я до сумерек, поэтому свет ещё нигде не горел. Однако в окне второго этажа, прямо под бетонным козырьком среднего подъезда, я увидел овал женского лица с длинными растрёпанными волосами. Это была молодая шатенка примерно моего возраста. Мы смотрели друг на друга несколько секунд, так когда я приветливо кивнул, она поспешила скрыться за тюлем. Муж еврей рюкзак. Я двинул к центральному подъезду. Жильцы поставили здесь железную дверь от нарколыг и пьяниц, но сейчас она оставалась открытой. Внутри было сыро. Зелёная штукатурка отваливалась от стен, обнажая красный кирпич. Пахло плесенью и кошачьей мочой. Шприцов и пустых бутылок я не заметил. Я поднялся на третий этаж, с облегчением свалил рюкзак на бетонный пол. прислушался. Сверху и даже и доносилось гудение телевизора, где-то внизу гудели трубы. Со слов Димана я знал, что все соседи живут в этом самом среднем подъезде. Позже и я собирался познакомиться с ними поближе, но сначала хотел осмотреть квартиру. С волнением я всунул плоский ключ в английский замок. Три поворота ключа, и деревянная дверь, обитая по старомодному нормативному плюшу, Открыла пыльные покои недавно умершей хозяйки. На какую-то секунду, открывая парадную дверь, мне показалось, что все звуки в подъезде исчезли. Ощущая холодок вдоль позвоночника, я схватил рюкзак, вдохнул поглубже и вступил в сумерки прихожей. Пока рука Лихарадочно нащупывала на стене выключатель, из квартиры раздался жуткий хлопок, похожий на взрыв петарды. Почти сразу из глубины коридоров донеслась стремительная, но короткая дробь шашков, словно некто пробежал от двери к окну. От неожиданности ёпал спиной на стену, чуть не разбив зеркало. Повалил этажерку с обувью и случайно затылком задел выключатель. На потолке вспыхнула электрическая лампочка. Бледный свет озарил зелёные выцветшие обои и разноцветный половик вдоль прямого коридора с отсветлениями в разные части квартиры. Машинальный взялся за рукоять ножа, вытащил его на волю и пока ещё совсем не ослабел от страха, побежал в сторону хлопка. За ближним поворотом направо открылась кухня. В нос ударил терпкий душок маринованных огурцов. Причина шума нашлась под небольшим обеденным столом это была трёхлитровая банка с оленями, треснувшая от скопившихся газов. Рядом теснились ещё штук 10 таких же закруток. Рассол разлился по узорчатому линолеуму, кусочки огурцов и укропа раскидало по углам. Кухня в бежевых тонах была маленькой, но плотно заставленной по советским стандартам. На глубоком подоконнике на старых газетах сушился укроп и зеленый лук. Чуть ли не пятую часть площади занимал большой холодильник. Открыв его, я обнаружил кучу еды, еще вполне годной к употреблению. Ближе к окну в углу громоздилась внушительная газовая плита. К ней примыкал еще один стол для готовки, который дальше продолжался раковиной. Над рабочей столешницей висел буфет, где я также нашел немалые запасы полуфабрикатов. Осматривая всё это, я поначалу проглядел одну важную деталь. На поверхности обеденного стола, застеленного синей клеёнчатой скатертью, просыпалась соль. Хотя просыпалось не совсем удачное слово. Белые крупинки сложились в несколько не очень приятных, но чётко читаемых слов, которые я приведу дословно. Сваливай домой, Гандон. Именно так. Последнее слово отцыпали в самом низу более крупным салёным шрифтом. Я сначала, конечно, на диман остал грешить, но пошутил чувак, видимо. Сейчас где-то в Москве помирает со смеху. Я уж мобильный достал, чтобы ему позвонить, но связь тут оказалась мёртвая. Ладно, думаю, позже на улицу выйду. По звонянию Ну, повользь, пожалуйста. Что за бегуна я слышал пару минут назад. В ответ на мои недоумённые мысли в прихожей с диким грохотом захлопнулась парадная дверь. Я нож сильнее сжал и кинулся обратно в коридор. Так и есть. Дверь закрыта, но лампочка горит пока. Пальцы у меня дрожат от паники, а я пытаюсь ими замок английский открыть. Раз, два, три поворота, и замок открылся. По мне Волна облегчения сразу пошла. Я дверь нараспашку, голову наружу высунул, и давай с жадностью вдыхать свежего воздуха с привкусом плесени. Дышу я так наполовину, высунувшись в подъезд, а сам думаю, что в квартире не пробыл и десяти минут, а уже свалить отсюда хочу. Страстно. Ладно. Дышался я плесенью с кошачьим воздухом и снова взял себя в руки. Живут же эти соседи с бубнящим телевизором наверху, значит, и я справлюсь. Убрался обратно в квартиру и даже дверь закрыл. Замок сердито щелкнул, запирающий механизм, словно грозя мне что не собирается открываться туда-сюда по каждому пустяку. Ну и чёрт с ним, думаю, пойду распаковываться и дальше осматриваться. Тёткину спальню я вычислил сразу. Она дальше по коридору за кухонной стеной расположилась. Умерла бабушка в почтином возрасте, далеко за 90. Железная кровать, как у всех старух, была заправлена кучей одеял, придавленных сверху огромными подушками. Над изголовьем возвышался узкий высокий шкаф, похожий на коричневый гроб. Ещё один шкаф, посремени и посветлее, тянулся вдоль стены дальше, с другой стороны кровати. Противоположная стенка в бежевых обоях со стёртыми цветочными узорами снизу была заставлена тюками со старыми шмотками. Под подоконником горбился высокий железный сундук, прикрытый детским сине-оранжевым покрывалом. Рядом с ним в углу письменный стол и пару простых стульев. В общем, типичное старяковское убежище, где реликтовая мебель с годами занимает почти всю площадь и в конце пожирает самих стариков. Стена над кроватью закрылась ковром с оленями. На этом советском гобелине висели две черно-белые фотографии в пластиковых рамках. На одной мужик в пенсное, похожий на Дзержинского. На другой круглолицая девушка в крестьянском платке, смахивающая на Димана, видать. То были его дед с бабкой. Молодая бабушка в платке смотрела на меня как-то чересчур пытливо, словно не нравилось ей, что я в покое мертвой особо забрел. Смотрел я ей в глаза минут пять, чтобы показать, что не струхнул. Я готов был и дольше смотреть, но бабка первой сдалась. На моих глазах портрет соскочил с гвоздика прямо в щель между стеной и кроватью. Я к этим резкостям не привык еще, потому за сердце снова схватился, затем пот со лба ладони убрал и медленно на колени опустился, чтобы под кровать залезть. и портрет обратно на место повесить. С железной кровати на высоких ножках почти до самого пола свисал край тонкого хлопкового покрывала в розовых ромбиках. Прежде чем его откинуть и под кровать заглянуть, я все жутики вспомнил. А потом еще недавнее в голове всплыло. Бегун тот ведь как раз за стеной кухонной бегал. Может, здесь он сейчас сидит под кроватью, А что если это тварь какая чудная, с зубами острыми как лезвие и глазами страшными как смерть? А что если оно мне в лицо вопьётся? Все эти мысли нагнали на меня такого страху, что бабка снова взяла верх. Фиг думаю с тобой, не полезу я тебя доставать под кровать. Лежи там в пыли, если тебе так нравится. Я уже И снова на ноги встал, повернулся, чтобы остальные комнаты осмотреть, но так и не смог смириться с тем, что «страху уступаю». С резкостью психа развернулся, прыгнул на колени и руку глубоко под кровать запустил. Хлопаю рукой в пыльной неизвестности, чтобы портрет нащупать раз, хлопая пол-два, и тут в ладонь бонзается куча мелких острых зубов. Боль просто дичайшая. «Я как заору благим матом». Руку обратно вытащил и смотрю сбоку, на ладони след полукруглый от укуса. Кожа порвана, кровь на пол капает, будто томат давят. Я сразу рану в рот засунул и давай кровь отсасывать. Помню из учебников, что крысы переносят такую заразу, что потом помирать устанешь. Ха, отпил крови из себя, наверное, <фух> на полкружки и побежал к рюкзаку своему, где у меня на тот случай и антисептик, и бинты, и вата. Промыл рану в ванной, обработал как мог по-быстрому и потихоньку успокоился. Сижу я такой на эмалированном краю белой ванны и на себя в зеркало смотрю. Чёрные волосы, как обычно, в стороны торчат. Рубашка в красную клетку вся в брызгах и слями в крови. А потом зеркало слегка запотело, и на моих глазах на нём надпись появляется. Браваливой. Ага, сейчас говорю. Не дождётесь. «Я, конечно, снова на Димана подумал, он постарался, а кто еще?» Написал на зеркале пальцем перед тем, как свалить из этих гиблых мест навсегда. «Беру и стираю забинтованные лапы все это графоманство». На мои действия кран водопроводный по злому два раза чихнул и плюнул в раковину рыжей водицей. Я от греха подальше решил ванную покинуть, тем более, что в квартире где-то опять что-то грохнулось». Я сначала теткину спальню кинулся проверить. Там вроде все чисто. Тогда я в спальню напротив. Здесь я еще не был. Но сразу понял, что в этой комнате Диман гостил. Здесь и школьный стол, и книжки приключенческие на самодельных полках, и карта мира во всю стену. На пол вроде ничего не упало. В последнюю очередь я в гостиную вошел. Она рядом с парадной дверью, напротив кухни, обставлена по-обычному. Стены в бледно-голубых обоях с жёлтыми узорами. Стенка-шкаф с сервантом и телевизором у одной стены и диван с креслами у другой. На диване репродукция какого-то пейзажиста, изображающая чёрное озеро в лесу. В вазе пол старый, но целый ковёр. У дивана круглый журнальный столик лежит на боку. Вот оно. Столик кто-то опрокинул. Я поставил столик на ножки, подобрал скорвати по упавших газет. подчерканных шариковой ручкой. После рухнул на диван и по-хозяйски ноги на столешницу закинул. Да, думаю, здесь из-за ночи, только от крыс надо что-то придумать. В тишине чужой квартиры я расслышал тяжелую поступь верхних соседей. Почти сразу откуда-то снизу донесся еле различимый плач. Я решил, что нужно как-то... Объявить о своем присутствии, поэтому взял пульт и включил старый теткин телевизор, всунутый в центр стенки шкафа. Гостиная оглушилась голосом ведущей новостей. Я сразу сделал потише, после чего ощутил ветерок, который всколыхнул плотные горчичные шторы. За шторами скрывалось широкое окно и дверь на лоджию с видом на бескрайние поля с одиноким дубом где-то в двухстах метрах от дома. Я вышел наружу подышать свежим воздухом. На балконе валялся всякий советский хлам: валенки, лыжи, старый пылесос, коробки с луком, древняя тумбочка, тряпки и стопки макулатуры. Вечернее солнце расдолостил тяжёлым багряным пузырём, который поджигал на горизонте сухую траву. В красноте заходящего светила дерево вырисовывалось отчётливо, как на картине, со всей своей раскидистой кроной, одетой в летнюю листву. Там же вдалике на фоне алого заката я различил маленькую фигурку человека. Силуэт медленно отделялся от дерева. Судя по всему, это был мой новый знакомый Виталий. Наверное, возвращался с прогулки. Я не стал дожидаться, когда он подойдёт ближе. Мне хотелось принять душ, приготовить ужин и записать первые наблюдения в нот. Я вытаскивал походное полотенце из одного рюкзака, как вдруг снова услышал посторонний звук. Я понимал, что к новому месту нужно привыкнуть, а потом первое время эти странные шумы будут меня нервировать, но звук исходил из ванной. Это был самый неприятный звук для тех, кто въезжает в квартиру впервые. В ванной что-то капало. в пижаме, в одних трусах и с полотенцем на плече, я включил в коридоре свет и подошёл к запертой ванной. Она помещалась ровно между старушечьей спальней и детской и смотрела прямо на входную дверь. С плохим предчувствием я повернул круглую ручку, приоткрыл, и тут же сокрушённо чертыхнулся. На белом потолке расходилось гигантское мокрое пятно, из центра которого сбрасывались словно бомбы тяжёлые капли с примесью билиу. Ну вот и повод познакомиться с верхней соседкой. Наспех натянув джинсы и рубашку, я вышел в сумерки лестничной площадки. Лампочки здесь не работали, поэтому поднимался я практически на ощупь. Вскоре, преодолев два лестничных пролёта, ориентируясь на звуки телевизора, я встал напротив мощной металлической двери без опознавательных цифр. Я позвонил в звонок, который не работал, затем постучался громко, но вежливо. За дверью послышался скрип половицы под тяжелой поступью. Несколько секунд меня разглядывали в глазок. Затем раздался неприветливый женский голос. «Чего надо? Простите, я ваш новый сосед. Вы меня, кажется, заливаете». Выпаливаю я возбужденно на одном дыхании. «Что еще за сосед?» С той же грубостью обращается голос. «Друг племянника Елизавета Петровна, покойница, я тут на время пожить. Вы не могли бы...» Проверить свою ванну. Я замолчал, ожидая реакции. Прошло несколько долгих секунд в темноте, пока я не услышал скрежет многочисленных замков. Наконец, дверь широко отворилась, являя мне высокую, крупную женщину в розовом и наспех завязанном халате. Длинные рыжие волосы были растрёпаны, а в правой руке, прижатой к мощному бедру, она сжимала громадный мясницкий нож с кривым лезвием. От вида соседки я несколько отеропел. Этим ножом она свободно могла выпустить кишки. От неожиданности, чего уж там от страха, я отступил в темноту лестничной площадки, но сноб света из открытой прихожей прочно поймал меня в своей сети. Я рефлекторно подтянулся к тому месту на поясе, где обычно носил нож. Но, как назло, в этот раз в спешке натянул джинсы без ремня с ножнами. «Ты репортер?» – спрашивает женщина строго. Ей, наверное, было немногим за 50, она когда-то была красива, и след той красоты ещё не совсем остыл на длинном скуластом лице. Большие голубые глаза, вероятно, не так давно сражали мужчин на повал, но сейчас они стали затравленными и усталыми. "Ты никакой не репортёр", отвечай слегка взвинченно. "Вы вы не будете так любезны проверить свою ванну?" «С ванной всё в порядке», — спокойно отвечает женщина. «Но меня заливает!» «Не унимаюсь я, забывая, что у неё нож». «Хорошо, можешь проверить». Женщина открыла дверь шире и прижалась к стене прихожей, чтобы пропустить меня. Я смотрел на её нож и медлил. Женщина поймала мой взгляд и усмехнулась. «Да не бойся ты, тут по ящику про маньяка передавали, я теперь никому без ножа не открываю». «Хорошо». Говорю и шагаю вперед. В прихожей меня окутали запахи земляничного варенья. Густой горячий дух вареных ягод шел из кухни. Женщина закрыла дверь и тут же закрылась на три разных замка. Я вежливо стоял, ожидая, когда она покажет ванну. Соседка повесила нож на крючок в стене прихожей и разрешительно кивнула по направлению коридора. «Ну что стоишь? Ванна там». Я снял обувь и двинулся по коридору в обойных ромашках прямо. Это была квартира точно такой же планировки, как и моё новое обитель. Машинально повернув голову вправо, в сторону кухни, я увидел кухонный обеденный стол, заваленный горой яг. Затем я оглянулся налево и замер столбом. Лицо моё исказило гримаса ужаса. В гостиной соседки в окружении мягкой мебели На ворсистом ковре лежали настоящие гробы. Дорогие, коричневые, покрытые лаком. Их было штук шесть или семь. Они громоздились друг на друге, как элементы джанги. На меня накатила паника. «Это муж моего?» Слышу я позади себя голос и слегка вздрагиваю. «Он гробы делал, надо продать, а все никак не могу». «А, а где он?» Спрашиваю дрогнувшим голосом. «А ты что, прокурор?» «Нет, я просто...» «Нету его. Ясно?» Женщина закрыла двусторчатые двери гостиной. «Помер он. Уже лет пять прошло. Ты иди в ванну-то». Кроме чулока другого пикантного белья в ванной не было ничего, что я мог бы предъявить хозяйке. Для верности я даже опустился на кафельный пол, просунул руку под ванну, затем обследовал пол под стиральной машиной и раковиной. Все было сухо. «Ничего не понимаю». Женщина с невозмутимым видом стояла за мной в проеме двери и раскуривала сигарету. «Ты точно не репортер?» Дымящая сигарета направилась на меня. Я встал и тут же закашлялся, отмахиваясь от дыма. «С чего вы взяли?» «Сюда, по своей воле. Никто жить не едет. Разве только пронырливая репортера». «Вот что, достал какой-то репортер?» «Нас он не достал», — женщина глубоко затянулась. «А вот ему досталось здорово. О чём это вы? Да приехал тут один узнать, правда ли в доме призраки водятся. Ходил тоже, всё нас расспрашивал. Слышали ли чего, видели ли кого. В 20-й он заселился. Так и до утра не продержался, в окно выпрыгнул. Ха, ладно, этаж второй только. Он потом хромая так до города и бежал. Хм. Отличная байка, киваю я саркастично. Только не собираюсь я никуда бежать. И никакой я не репортер. «Ну, а кто ты тогда?» И снова меня струя дыма окутывает. «Леха, то есть Алексей». «И чего это ты приперся в наши края, Алексей?» Я рот открыл и запнулся. Вот чертовка. Подловила меня. Я хоть и не был репортером, но приехал сюда именно для того, чтобы разузнать про всякую нечисть, а потом все в блок выложить. «Мы...» «Поспорили с другом», — говорю совершенно честно. «Он сказал, что я не смогу тут прожить месяц». «На что спорили?» «Это принципиальный спор на рубль». Хм. «Ну, на рубль ты не обеднеешь», — усмехается рыжая бестия и на ладонь перевязанную кивает. «А что с рукой-то?» «Долбанная крыса», — отмахиваюсь. «Въехать не успел, укусил, вот». «М-м-м, крыса, говоришь?» Глазёнки у рыжей сузились так по-хитрому. «Где тебя укусили?» «Да в квартире под вами пару часов назад. Это не крыса», — уверенно заявляет женщина и показывает на край ванны. «Сядь здесь. Я сейчас». «Что это значит?» «У тебя может быть заражение», — бросает мне тетка через плечо, удаляясь в спальню. «Я поставлю тебе укол». Я послушно сел, отодвинув чулки в сторону, а сам думаю, сейчас она меня накачает, а потом на части нашинкует и сварит в большом тазу вместе с вареньем. Тётка пришла очень быстро вместе с ампулой и одноразовым шприцем. Она попросила меня размотать бинты, а после всадила иглу прямо в рану. Боль была ещё сильнее, чем от укуса. Я самоотверженно прикусил губу и со слезами на глазах терпел вливание 3 кубиков мощного антибиотика. Э, теперь можете объяснить, спрашивал. Тётка выбросила шприц в ведро под раковиной и закурила новую сигарету. Грынечкин тебя затопил. Отвечает соседка. Дымя мне в лицо сверху вниз. И укусил тоже он. Что? Не понимаю я. Так мы его зовём. Его наш покойный Фёдор Павлович Грыничкин обнаружил лет 5 назад. Он учителем биологии в школе работал, и его эта тварь укусила, а через пару недель он умер в страшных мучениях. Я сама видела, как у него кожа пузырилась, а потом вытекал зелёный гной. Ладно хоть Перед смертью предупредил нас, чем от укусов зверя колоться надо. «И как это выглядит?» «Отвратно. Как будто человек гниет заживо от какой-то экзотической заразы». «Не, я это про существо». Голубые глаза тетки буравили меня взглядом. «Маленький», — отвечает она нехотя, — «не выше колен. Похож на обезьянку с голой мордой». и челюсть у него выступает вперед, как у пса дворового. Это ее слов, спина у меня взмокла. Тетка увидела мою тщедушную бледность и улыбнулась. «Не бойся, с уколом тебе ничего не будет. Наверное, но лучше убирайся отсюда, потому что как людей новых дом не терпит». «Вы о доме как? О живом существе?» — усмехаюсь я. «Видать, правду, что ли, про призраков-то брешут?» «Да что мне ваш дом сделать-то может?» «Лучше тебе не знать!» Мощная грудь тетки вздулась на глубоком затяге. «Но если решил остаться, послушай моего совета». «Я весь внимание, — говорю, а сам все пытаюсь от дыма отмахнуться». «Сгрынички нам не шути, — продолжает серьезно соседка. «Я сейчас дам тебе варенье в банке, отливай ему в блюдце и ставь на ночь в угол. Если продержишься ночь, то, может, и выиграешь». Спор с другом. Я поблагодарил за совет, прошёл с ней на кухню, где на плите в огромном тазу булькало земляничное варенье. Тётка набрала половником двухлитровую банку, обмотала тряпкой, чтобы не обжечься, и вручила мне. Спасибо. Вы очень добрые. Ладно, сосед. Хватит тя выкать. Зови меня Серафим. Не знаю, что ты за фрокт, но на репортёра вроде не похож. А теперь иди домой. У меня ещё без тебя дел не переделать. Она проводила меня до прихожей, снова открыла всю эту кучу замков. За закрытой дверью темнота вновь разодинала пасть. Но прежде чем выйти, я задержался ещё на секунду. А, «Э, извините, а что это вот за женщина внизу? А что она тебе сделала? С настороженной заменой спрашивает Серафима. Ничего, пожимаю плечами. Просто она, кажется, плачет. Мой ответ сразу снял напряжение с лица халатной соседки. «Ольга, бедовая это!» — махнула она рукой. Словно речь шла о собачонке. «Библиотекарша, она вечно плачет. Не обращай внимания. Покойной ночи, сосед!» Как только я вышел, дверь за мной резко закрылась. Послышался скрежет запираемых замков. «Ольга, бедовая это!» После упоминания о грыничке я, конечно, был не в состоянии сохранить полное хладнокровие при прежнем присутствии духа. Однако я всё ещё планировал принять ванну, а после уже готовиться ко сну. Желая задобрить кусачее существо, я тут же разлил ещё горячего варенья в несколько глубоких блюдец из сервиза покойной хозяйки. Одно блюдце я оставил в тёткиной спальне, другое на кухне. Ещё одно в прихожей и наконец в углу гостиной, где я собирался провести ночь. Я снова разделся, накинул на плечо полотенце, но по пути к ванной остановился посреди коридора с чувством тревоги. Свет горел во всех комнатах, в гостиной работал телевизор, и всё же ощущение дискомфорта не покидало меня. Для верности я вернулся в гостиную, взял нож и вместе с ним отправился в ванную. К моему удивлению, С потолка здесь больше не капало, хотя мокрое пятно оставалось на месте. Закрывшись на щеколду, я оставил нож на стеклянной полке под зеркалом, затем влез в ванну, включил душ, отрегулировал воду и намылил голову шампунем. Внезапно холодная вода отключилась, меня обдало кипятком. С криком я отпрыгнул назад, поскользнулся и едва не сломал себе копчик. «Копчик!» Со злостью в пене, теряясь, я отключил воду и тут же замер с полуоткрытым замыленным глазом. Где-то там за дверью в квартире что-то глухо падало, бегало, затихало и снова бегало. "Бедоство", сказал я очень тихо, потому что мне было страшно. Медленно и осторожно я вылез из ванны, вытер пена полотенцем, натянул трусы и взял с полки нож, скрепя сердце. это двинул щеколду на двери. Все звуки в квартире сразу стихли. С стонким жалобным писком дверь отворилась в тёмный коридор. Свет отрубился во всех комнатах, кроме ванной. Прежде чем выйти наружу, я с неким подобием мужества изрёк в пустой коридор: "Оставь меня в покое! Слышишь? Я тебе варенье налил. Что ещё надо?" Собственный голос слегка преободрил меня. Нож в руке не казался таким уж страшным оружием, а так, лучше с ним, чем без него. Пользуясь языком света из ванной, я быстро добежал до прихожей и вновь зажёг лампочку. После прошёлся по каждой комнате, возвращая свет и проверяя блюдца с вареньем, все они оставались нетронутыми, однако журнальный столик в гостиной снова лежал на боку. Я поднял его на место. Собрал все выпавшие газеты и кинул их на лакированную столешницу. Ладно, думаю, посмотрим, чья возьмет. После, поднимая с пола пульт и включая телевизор, обычно я смотрю канал центральных новостей, но тут случайно попал на местную программу. Ярко-помадная дикторша в прикиде 80-х с сильным уральским акцентом рассказывала, в каком жутком страхе находится город после череды загадочных убийств. Местные правоохранительные органы просят соблюдать бдительность. В Чкане тёткой с героическим самообладанием. Пока маньяк не пойман, людям рекомендуется воздерживаться от прогулок после 9:00 вечера. Напоминаем, что 15 мая на берегу речки Утоя был найден обезглавленный труп мужчины. Жертва была иссечена в районе брюшной полости. Вскрытие показало отсутствие сердца и желудка. Несмотря на то, что голова так и не была найдена, Жертву удалось опознать по одежде и найденном в кармане документом. Погибшим оказался 35-летний слесарь Волков. У него остались жена и двое детей. По отзывам друзей и родственников, Волков вел здоровый мир жизни и был хорошим семьянином. Многие эксперты сходятся обо мнении, что убийца душевно больной. Этой версии придерживается и следствие. Тем более, что в районе работают целых три психиатрических лечебницы. А нагнетательная проверка всех вышеозначенных учреждений не дала никакой зацепки. Тем временем, спустя всего 2 дня на городской свалке обнаружили другого обезглавленного труп. Второй жертвой стала 42-летняя женщина, работавшая инженером-контролёром на трубном заводе. В найденном теле отсутствовало сердце. Имя жертвы по просьбе родственников не разглашается. После второго убийства следователи Жёстко засекретили детали расследования, однако, по неподтверждённым данным, после убийства на свалке в разных районах города, преимущественно на окраине, нашли ещё четыре трупа. Если это правда, то на сегодняшний день можно говорить о шести жертвах: четырёх мужчинах и двух женщинах. Следователи не сомневаются, что это дело рук серийного убийцы. В настоящее время из областного центра направлены дополнительные силы для помощи следствию. Я переключил канал на длинноногую певицу и постарался вытряхнуть из головы эту чернуху. Да, думаю, ещё маньяков мне здесь не хватало. Ну, теперь, по крайней мере, ясно, почему тут гостей с ножами встречают. В свете последних новостей мои соседи приобрели еще большую ауру загадочности. Я сделал звук потише, опустился на пол и прислушался. Девушка внизу по-прежнему плакала, но кроме плача я к своему ужасу расслышал звон цепей. Обладая от природы диким воображением, я запретил себе думать о том, что происходит внизу. К счастью, в животе у меня заурчало, и я вспомнил, что хочу есть». Я знал, что вряд ли заснул на голодный желудок, поэтому в полночь решил сварить макароны с тушенкой. В кухне было что-то не так. Я пока не понимал, что именно, а просто стоял и слушал, как сгорает газ, который нагревал кастрюлю с водой. Затем в капающую раковину хлынул резкий поток. Я уже привычно по-быстрому закрыл кран и огляделся по сторонам. Мои глаза вдруг увидели деталь, прежде незамеченную. На синей скатерти, что стояла у самой стены, лежала опрокинутая солонка, но соли вокруг почему-то не было. Я искал её глазами, потом зацепился взглядом за жужжащую муху, затем обратил взор на потолок и обмер. Множество белых крупинок соли парили под самым потолком, образуя некое подобие звёздного скопления в миниатюре. Впервые в жизни я наблюдал подобное чудо левитации. Соленые кристаллики висели в воздухе не больше пяти секунд, после чего разом упали на стол с характерным сыпучим звуком. Я подошел ближе. Я уже не так сильно удивился, когда понял, что соль просыпалась в слова «не тупи». Теперь я точно знал, что это не Диман. Но кто бы это ни был, я начинал на него злиться. Я не знал, что это не Диман. «Да иди ты!» — говорю. «Сам не тупи!» После чего сгребаю всю соль со стола и бросаю ее в кипящую воду. Поужинал без особых происшествий. В стенке шкафу нашел свежее белье, застелил постель на диване, спрятал нож под подушку и перед сном решил записать все события дня в ноут. Сижу, значит, в постели по-турецки, клацаю по клавиатуре, про Виталию гопника пишу, про соседку Серафиму, а сам нет, нет, да в угол гостиной поглядываю, где блюдце с вареньем стоит». И спать уже охота, а ложиться всё равно страшно вата. Часы на дверях показывали почти 2 ночи, когда я решил лечь. Я закрыл ноут, положил его на журнальный столик отодвинул подальше от края и случайно сбросил кипу газет. Чёртовы газеты, говорю. А после встаю и поднимаю их, чтобы выбросить на ложу. Чисто из природной любопытности к печатному слову я взглянул на верхнюю газету. Называлась она «Коммунистический вестник». На первой полосе с синей шариковой ручкой было обведено название статьи. «В тупиковом доме на Оской улице снова пропал человек». Я посмотрел на черно-белую фотографию под названием и едва не поперхнулся от удивления. Это была моя верхняя соседка, которую фотограф поймал в момент безудержного рыдания. Кстати, я рассказывал о том, что некий Георгий Сергеевич Ханжонков из 27-й квартиры, как раз надо мной, известный в городе мастер-гробовщик, безвестно пропал несколько дней назад. Следователи опросили всех соседей, включая безутешную супругу. Никаких следов преступления в квартире не найдено. случай бы не имел такой огласки, будь это первая пропажа в печально известном доме, говорилось в статье. Подобным образом пропали уже более десятка человек. Эта цифра может быть больше, поскольку неизвестно, что стало с теми, кто якобы переехал в другой город. Местные следователи, следуя стандартной процедуре, проверили на причастность к пропаже всех знакомых исчезновшего и в первую очередь саму супрогу. Никаких следов борьбы в квартире не обнаружено. Это исчезновение кажется тем более странным, ведь товарищ Ханжонков, по словам коллеги из ритуальной конторы, планировал на неделе взять отпуск и скататься на море. Я с ужасом стал перебирать ещё выпуски Коммунистического вестника. Вскоре нашлись статьи с фотографиями других соседей, все они были обведены синей шариковой ручкой. Газета осветила 16 случаев исчезновения людей в этом самом доме, где я взялся прожить целый месяц. удивительно, что тут так не любили репортеров. Кроме соседки Серафима, на одном из снимков я узнал замкнутого подростка Виталя. В газете он получился угрюмым и каким-то обиженным. В статье писали, что подросток клянется, что его родители уехали в гости к родственникам в Астраханскую область, а его оставили дома, чтобы приучить к самостоятельной жизни. Его слова подтвердила Серафима Федоровна Ханжонкова, которая официально осталась за ним присматривать, пока родители не вернулись из поездки. Репортер высказывал мнение, что родители Виталия уже никогда не вернутся, и дело здесь не чисто. Я перечитывал эти статьи раз за разом, пока не понял, что последний случай исчезновения произошел примерно полтора года назад. Таким образом, в доме оставалось только три человека. Кто из них... пропадет следующий», — риторически спрашивал местный газетный писака. Однако с тех пор никто больше не исчез, и, видимо, со временем газетчики оставили тему в покое. Время уже перевалило за три ночи. В возбужденной до крайности я разложил газеты на полу. Почти все заголовки статей были обведены синей пастой. «Каждая помеченная статья о пропаже людей», Я пересмотрел даты исчезновения, и выходило так, что люди стали пропадать где-то спустя месяц после смерти учителя-биолога Грыничкина, то есть после появления того самого существа. Исчезновения фиксировались не реже, чем раз в три месяца. Почему же тогда они прекратились в последние полтора года? Неожиданно я вспомнил слова рыжей соседки «Если продержишься ночь, то, может, и выиграешь спор с другом». Что она имела в виду? Может, я должен опасаться незубастой твари под кроватью о своих странных соседей? Не зная ответов на эти вопросы, я на всякий случай ещё раз проверил замок на парадной двери, затем запер выход на лужайку на щеколду. Перед сном я погасил в гостиной свет, но оставил гореть лампочку в коридоре. Но, думаю, одну ночь я уже почти продержался. А с летающей солью и спадающими столами я вполне справлюсь. Жаль, что не взял камеры, чтобы заснять все это, а то ведь ни одна сволочь потом не поверит. Пытаясь заснуть, я лежал на боку. Рука под подушкой сжимала рукоять ножа, а эта полированная рукоятка из слоновой кости успокаивала меня. После того, что со мной случилось в лесу, я научился орудовать ножом вполне сносно. Мои веки тяжелели, Я думала о соседке Серафиме, пытаясь представить её в роли жестокого убийцы. Потом вспомнил про грабы в её гостинной. Зачем она их держит так долго? Затем мысли перескочили на газетные статьи. Елизавета Петровна, тётка Диман. Выходит, она собирала эти статьи. Может, ей что-то было известно. Затем я вспомнила о местном маньяке. Вскоре Мозг мой почти отключился, утомлённый бесчисленными вопросами, но в какой-то момент двустворчатая дверь костяной скрипнула. Я прикрыл эти двери на ночь как раз на тот случай, чтобы услышать вторжение. С безмолвным гулом внутренней сирены я раскрыл глаза и уставился в тёмный экран телевизора в центре шкафа-стенки. Дверь скрипнула ещё чуть-чуть. и стало ясно, что вошедший ступил на мягкий ковер. Рука сжала нож под подушкой сильнее. Я прикрыл глаза, прикидываясь спящим, надеясь, что вошедший двинется к блюдцу с вареньем и не подойдет ко мне. Меня съедало жгучее желание подорваться и взглянуть воочию на зверя, но я медлил. Страх тормозил меня. Моя реакция могла спровоцировать нападение, а я не знал, на что способно существо – Через несколько секунд невидимый интервент ступил на голый паркет. Я услышал лёгкий скрип и почти испытал облегчение, полагая, что существует от к блёцу. Но она не пошло к блёцу. Шаги приближались к изголовью дивана. От страха я промок насквозь. Капли пота катились с лба, пропитывая подушку солью. Рука ослела с ножом в одно целое. Существо добралось до изголовья, и я услышал, как оно Закарабкалась по обивочной ткани дивана Вот оно забралось на диванную спинку И теперь встало прямо надо мной Я почти видел его в отражении темного экрана телевизора Серафима не соврала Это было нечто похожее на обезьянку Я не сомневался, что это тот самый Грыничкин От укусы которого умирают в страшных мучениях Существо вытянуло лапы над собой Готовясь прыгнуть мне на голову Я знал, что ему конец. Я рассчитал несколько траекторий удара задолго до того, как существо поднялось на спинку дивана. В последнюю секунду я ловко извернулся с бока на спину. Моя рука с ножом выскочила из-под подушки, как мускулистое жало с остальным наконечником. В одно молниеносное движение я проткнул нападающего насквозь, пригвоздив его к стене острым широким лезвием. В момент удара я кратно вскрикнул. Это был... Единственный звук схватки. Полное напряжение, скрипя зубами, я продолжал держать нож упорно всаживая его в стену. Махнатое существо, которое я проткнул, дёргалось в конвульсиях, исторгая из себя невероятное количество вязкой красной жидкости. Кровь или что-то на это похожее выливалось плотным потоком изо рта, из рата и смертельной раны, а также из коротких ушей. Теперь види и вот так близко. Я не был уверен, что оно похоже на обезьянку. Существо представлялось таким странным и страшным, что сравнивать его с представителями животного мира значило выказывать неприкрытую лесть. Тётка Серафима, видимо, видела его вскользь. Морда существа действительно была лишена растительности, но вместо волос на нем сочились гнойные язвы с белыми личинками, которые дергались в отвратительных желто-розовых выделениях. Но больше всего поражали не язвы, а выпученные желтоватые глаза. Даже умирая, эти глаза испепеляли с желчной ненавистью. Грыничкин остекал густой кровью около минуты. Затем его тело обмякло, глаза закрылись. А на время с этим пол подо мной вместе со стенами и потолком мощно дряхнуло словно от землетрясения. Толчок был такой сильный, что я упал, отпустив нож. В серванте зазвенела посуда. Я услышал, как в кухне что-то разбилось, однако толчок был единичным. Я подождал на полу ещё несколько минут. Затем встал, опасаясь, что Грыничкин ожил и скрылся. К счастью, мои страхи не оправдались. Грыничкин лежал в окровавленных простынях с торчащим из брюха ножом, весь залитый собственными выделениями. Его глаза наконец закрылись, и теперь со стороны труп походил на бесформенный кусок меха, из которого торчали маленькие антропомофорные конечности. Борясь с серботными позывами, я вновь схватился за рукоять ножа и, поддерживая труп рукой в простыне, вытащил лезвие из мёртвого тела. На этом к моему удивлению метаморфозы Гриничкина не закончились. Я заметил, что из рта и из раны снова засочилась жидкость, только теперь желтоватого оттенка. Тут Язвы на лице стали лопаться, выпуская жуткий вонючий запах. Вскоре мертвый организм начал вулканизировать гнойной кровью по всему телу. Видимо, в нем запустились какие-то некротические реакции, сопровождаемые выработкой едкой кислоты. И это привело к тому, что за пару минут Гриничкин буквально испарился. Мне ничего не оставалось, как собрать всю кровавую желтую постель в большой комок и с отвращением выбросить его в стиралку». Не буду приводить то количество маты, которые я высказал по поводу этого грёбаного дома с мохнатыми уродцами. Но ругань меня немного успокоила. Выпустив пар, я просто перевернул диванные подушки обратной стороной, застелил новое бельё и с ножом под подушкой заснул. Блаженным сном. Проснулся я от грубого барабанного стука в парадную дверь. Обычно сон крепко держит меня по утрам, но в этот раз я подорвался по какому-то животному рефлексу с такой силой, что грохнулся на пол. Продолжали долбить в дверь. За какие-то несколько секунд я вспомнил всю вчерашнюю ерунду. Рука моя по-прежнему сжимала нож, часы показывали полдень. Черт, ну и вырубился я. Давно уже так не спал. Стук тем временем ни на йоту не прекращался, а только усиливался. «Алексей!» — слышу голос Серафимы. «Открывай, давай, разговор есть!» «Да иду я, иду!» Кричу громко, а сам наспех натягиваю джинсы и бросаю взгляд на газеты старые. Я их вчера так на полу и оставил. С ножом расстаться не лискнул. Так с ним к двери подошел. Глазок глянул. Там моя рыжая соседка в розовом халате дубасит по двери тяжелым кулаком, а левая рука у нее за спину спрятана. С чего бы это? «Да чего вы так стучите-то?» — крикнул я, отпирая замки. Открываю, уже сказал. Дверь я открыл не на всю катушку, так, в лёгкий просвет, чтобы нож свой не показывать. Что случилось? спрашиваю, как невинный ягнец. Что случилось? грозно переспрашивает Серафим. И теперь я вижу, что в другой руке у неё тот самый кривой нож. "Кто ты такой, чёрт тебя возьми?" "Я не понимаю", сказал я, и язык у меня к нёбу присох. Думаю, закрыть дверь уже не успею, а с такой тёткой тягаться ножами себе в убыток. И почему в подъезде до сих пор темно? Мой недуманный вид рассердил тётку не на шутку. Ах ты, гадёныш! начинает она кипеть, шить и нож мне в шею направлять. Будешь делать вид, что ничего не знаешь? Говори, кто ты такой? В конце она уже кричала в открытую, как психованная. Эй, успокойся, тётя, говорю, а сомна за чуть отступаю. Я ж сказал, я просто пожить приехал. И тут слышу в подъезде кто-то сверху энергично спускается. Серафима даже ухом не повела, просто изспепеляла меня глазами. Шаги скоро Витали у Грюмова выросли. Только теперь он был не угрюмый, а какой-то злобный. Да ещё в руке сжимал тяжёлую монтировку. И в этот раз подросток со мной даже не поздоровался, просто чуть отодвинул тётку в сторону и с ходу заридел мне железкой по черепу. Очнулся я от голосов. связанный по рукам и ногам, лежа на старых газетах и щурясь от яркого света люстра. На лбу горела шишка, к груди прижималась какая-то нервная девка, которая, как я скоро понял, пыталась меня защитить от насильственной смерти. Сквозь туман в глазах я узнал ее. Это была та самая девушка из окна на втором этаже. Ольга Бедовая. Ее худое вытянутое лицо с подтеками под глазами было словно создано для рыданий. Русые непослушные волосы, собранные сзади в пучок волнисто, свисали по сторонам и щекотали меня по лицу. Она буквально лежала на мне своей маленькой грудью, спрятанной под строгим серым платьем с застегнутыми пуговичками на крошечном декольте. Прямо над ней возвышалась крупная розовая фигура Серафимы с мясницким ножом, которая пока была опущена стрием вниз. «Не дам!» кричит на меня нервно Ольга, выкидывая одну руку вверх и назад. Он нам поможет. Убери нож Серафима, заглянею тебя Богом, Христом, убери. Уйди, Ольга, по-хорошему, более спокойно отвечает грозная соседка. Говорят тебе, уйди, это он, тот, кого убить надо. Я дура, сразу его не признала, но теперь знаю, мы должны отсечь ему голову и спустить примяком в ад. Нет! С нервным надрывом орёт моя защитница и плотнее ко мне прижимается грудьями, то и обнимая меня как живое покрывало. Не тот это, нету в нём дьявола. Я бы увидел, убери нож, Серафим, или меня заколи. Вдруг к дамской беседе присоединился посторонний голос. Он очнулся. Я не сразу узнал Виталя. Каким-то он был слишком задумчивым для обычного гопника, но тут я головой повертел и вижу точно он. Всё в той же куртке и в отцовских брюках. Даже ботинки не снял наглец. Сидит на диване с монтировкой и с серьёзным видом на меня смотрит. Тут все на меня давай пялятся. И та, что на мне лежала, и та, что надо мной стояла. «Какого хрена тут происходит?» — говорю с давленным голосом. Девка на мне хоть и была ощуплая, а к груди плотно прижалась не продохнуть. «Ишь ты!» «Кто это нас тут-то заговорил?» «Серафима, давай снова молнии из глаз в меня метать». «Тёмная твоя душа!» «Я ничего не знаю», — говорю. А потом к девушке обращаюсь. «Извините, не могли бы вы приподняться?» Она, к моему удивлению, не приподнялась. «Ага, сейчас», — говорит. «Я встану, а Серафима тебе тут же бошку отсечёт. Нет уж. Потерпи, пока мы всем советом не решим, что тебя не тронут». «Хорошо, кивая, сам думаю, хорошо хоть джинсы успел надеть». Тут Виталий сверху нарисовался, холодный, угловатый конец монтировки к колбу ему приставил и спрашивает: "Ты правда не знаешь, что случилось? Я читал про вас в газетах", отвечаю, подумав немного. "В этом доме пропадали люди, но вы почему-то остались. У меня больше вопросов к вам, хотя я и не репортёр". "Чёрт". Виталий убрал монтировку от лица и ботинком рядом притопнул. "Не, это не он. Городской пижон, Матёй. Эй, я сразу понял, что он левый какой-то. А я что говорила? В отушёнённо восклицает моя защитница. Не тот. Этот пришёл спасти нас, а не губить. Спасти нас. И хедничай громадный серафимо ножом размахивай. Да он себя спасти не способен, если бы я вчера укол не поставила, давно бы уж загнулся. Да что случилось-то? кричу я совершенно сбитый с толку. Ладно, короч, говорит Виталя, в глаза мои сверху глядя. Ольгу и Дени не тронем мы его. А девка все равно лежит на мне, как супруга страстная, в полоборота опасливо на Серафиму поглядывает. «Слово даешь?» — у Виталия спрашивает. «Даю». Видимо, этот гоповатый подросток пользовался среди женщин авторитетом. Во всяком случае, девушка после его обещания с меня слезла. Виталий моим же ножом перерезал веревки на ногах и руках, а после помог подняться. Я встал и руку протягиваю. «Нож верни», — говорю невозмутимо. Виталий хмыкнул, только на нож вернул. «Итак», — говорю с чинностью свободного человека, — «что я должен узнать?» На мой вопрос Виталий ответил наглядно. Подошел к горчичным шторам, что закрывали лоджию, и в сторону их отодвинул. За оконным и дверным стеклом я увидел аккуратную кирпичную кладку. В увиденное я поверил не сразу. Подошел. Открыл дверь на лоджию и ладонью потрогал шероховатый красный кирпич. Толкнул его от себя. Стена. Мать вашу, говорю в сердцах. Что за? Кто это сделал? И назад оборачиваюсь. Они все трое на меня смотрят. Подросток посередине, а по бокам барышни. Это дом, говорит Виталя, с меня глаз не спуская. точнее, его дух макруп. Вопрос в том, почему он это сделал именно сейчас? Сейчас, когда ты тут он монтировку мне в грудь кнул, сюда въехал. Может, от чей-то прикол? Плечом пожимаю. Это везде или только здесь? Это везде, подлец ты этокий. Отвечай, Ерофим, и уже снова сигареткой дыми. Мне из-за тебя теперь за сахаром в магазин не выйти. Как я теперь варенье варить буду? Ой, а можно не дымить? Интеллигентная Ольга кашляет «Давай рукой махать». «Хочу дымлю, хочу нет. Оль, лучше ко мне не лезь. Иди в свою конуру и скули там себе, сколько вздумается». «Погодите, погодите, — говорю. Что значит, не можете в магазин выйти?» «Дом закрылся», — отвечает невозмутимо Виталь. «И закрылся он плотно и со всех сторон. А вы пробовали чем-то разрушить стены? Хрен ты их разрушишь, если Макруб так решил», — усмехается Виталь. «Мы...» И у меня, и у Серафима долбились стены битый час. После кирпича слой железа там. Стойте, стойте. Я глазами хлопаю, а верить в происходящее еще не совсем верю. Что нафиг за макруп такой? Тут Ольга вплотную ко мне подходит, за плечи хватает, наклоняет к себе, будто целовать собирается, и в ухо мне шепчет. Демон. Я в глаза девушки смотрю, а там страданий целый океан. Затем на Виталю взглянул, затем на Серафиму курящую. Их выразительные взгляды полнились красноречием. Эта троица знала что-то страшное об этом доме. «Демон», — переспрашиваю на Ольгу глядя, — «это он людей сгубил?» «Тише», — говорит она шепотом, палец губам своим представляя. «У мокровы есть глаза и уши. Он не любит, когда о нем говорят за спиной». «Какие это глаза и уши?» — спрашиваю с заминкой. «О Грынички не слышал?» «Да, киваясь, он весь холодный от страха, но так он повсюду!» Продолжает шептать Ольга. «Демон через него нас изучает!» «Да что сейчас-то шикаться?» Без стеснения высказывается Серафима. «Если мы теперь заперты здесь на неопределенный срок!» Виталий в это время по кирпичной кладке мотировкой водил, все думал о чем-то. «Что-то произошло!» Говорит, погодя к нам, поворачиваясь. «Что-то произошло именно этой ночью!» «И на меня вдруг смотрит, а я глаза в сторону отвожу. Это и Ольга сразу заметила, но говорить ничего не стала. Чувствую, что сказать все равно придется о Грыничкине». Я отошел от женщин подальше, собираясь с мыслями, затылок чешу. «Куда это ты собрался?» Серафим уже сразу нож на меня направляет. «Ладно», — говорю, руки вверх вскидывая. «Произошло кое-что, но не думаю, что это из-за меня». «Говори», — сказал Виталий. «Как и... Как и сказала Серафима, продолжаю рассказывать, «вчера меня укусила эта тварь, и я сделал все, как мне велели. Налил на ночь варенье, но он... То есть оно... Подошло сразу ко мне, — рассказываю я так, а со мной в руке жестикулирую». И Серафима сразу прочухала, чем мой рассказ кончится. Смотрит на мой нож, и лицо у нее белее снега. А «Я спать с ножом лег», — продолжаю рассказывать. «Ну... Но... не хотел, чтобы меня ночью кто-то кусал. И он напал на меня, клянусь. Он прыгнул на меня, и я Короче, я его убил. Цвети угодники. Ольга вскрикивает и за голову хватается. А я что говорила? Взрывается буйный Серафима. Виновный он. И теперь с ножом ещё. Ну. Но... Да я как-нибудь справлюсь. «И на меня дурная идет, не как тетка идет, а как натренированный палач. Нож кривой в правой руке, она высоко над собой задрала, левую ладонь ко мне вытянула, словно приманку. Я, конечно, назад отступаю, пока в стену спиной не врезался. Нож вперед выставил, приготовился встретить смерть свою. Так вот она какая, не костлявая с косой, а дородная рыжая в розовом халате». Виталий на все это смотрит, а останавливать тетку не торопится. И тут худышка снова в мою защиту встает. Не то чтобы встает даже, а прыгает на Серафиму, как разъяренная амазонка. И плевать, что вес у нее в два раза меньше. Но тетку она здорово к шкафу стенки прессанула. Серафима мощным плечом с стеклянной дверцы серванта въехал. Ото все сервизы громом загремели. Стекло разбилось, и обе женщины оказались на полу. «У меня от увиденного глаза налог полезли, не ожидал я, что столько силы может быть в такой худобе!» Серафима с порезанным плечом на лопатках лежит, а Ольга победно ее оседлала. Волосы русые сзади водопадом распустились, руку Серафима с ножом она к полу прижала. «Изворотливая девка, ничего не скажешь!» «Слезь! Слезь, сумасшедшая!» — пыхтит Серафима, пытаясь мощными бедрами наездницу скинуть. «Поднимусь, точно тебя придушу!» Не лезь к нему ты, старая тупая деревенщина, кричит Ольга. Ладно, хватит вам, громко гавкает Виталя. Но Ольга уж в азарт вошла и своей худой ручонкой начинает душить огромную Серафиму. Витали пришлось самому вмешиваться и ещё меня просить о помощи. Я нож в ножно убрал и тоже бросился разнимать бойцовский клубок. Виталя нож у Серафимы выбил, и Ольгу сзади за грудь обхватил и легко в воздух поднял. Весела она не больше молодой пумы. Несмотря на горестность схватки, женщины отошли удивительно быстро. Серафим лишь проржала несколько секунд, сетуя на порванный халат. "Его смерть не решит нашу проблему", сказал Виталий, встав между Серафимой и Ольгой. Та стояла рядом со мной и насупившись завязывала волосы обратно в пучок. "Макруп выбрал для нас другого. Серафим, ты же знаешь, мы все знаем. Откуда ты знаешь, что он не тот, другой?" отзывается недовольная Серафима. "Да потому что начала говорить Ольга и тут, скидывая руки, падает плашмя на живот, словно у неё кто-то ковёр с под ног выдернул. Я сначала подумал, у неё обморок или что-то вроде того, но это было другое. Оказавшись на животе с невероятной быстротой девушка ногами вперёд заскользила из гостиной в прихожую. От изумления и страха я натурально онемел. Ольга не кричала и не просила о помощи, потому как глаза у неё закатились. Всё, что она делала, так это вяло выставляла в стороны руки, безвольно цепляясь сначала за дверь гостиной, потом за стену коридора. Что-то невидимое и жуткое тащило её племяком в кухню, пока не упёрлась там в несущую стену под подоконником. Виталя с монтировкой бросился за ней первый. На какое-то время мы с Серафимой остались наедине. Нож в ножем я не поднимал, просто смотрел тётке в глаза, а она смотрела на меня. «Иди вперед!» — говорит рыжая, но без прежней злобы. «Хочу тебя всегда видеть!» С некоторой опаской и совсем без Виталины прыти я прошел на кухню. Ольга лежала на животе и дергалась в эпилептическом припадке. Подросток сел на колени рядом, перевернул девушку на спину, затем приложил ладонь к ее лбу и, закрыв глаза, что-то зашептал. Я присел на корточке с другой стороны и смотрел то на ее лицо, то на Виталю. Серафима с ножом мощной горой застыла в кухонном проходе, словно охраняла нас от чего-то. Кухонная лампочка на потолке заморгала синхронно с лампами из прихожей и гостиной. Я мысленно приготовился к тому, что сейчас квартира погрузится в полную тьму. Но мигание прекратилось, а свет остался. Так же внезапно, как упала... Ольга перестала дергаться. Зрачки вернулись на место, она вполне осознанно посмотрела на каждого из нас. «Он хочет говорить», — сказала она так, будто ничего не произошло. «То?» — спрашиваю, глотая комок в горле. «Макруп», — отвечает и тут же вырубается. «Макруп».